Глава семнадцатая. Анфиса прижала спиной к груди Вилара и вдыхала свежий воздух раннего утра смешного с горьковатым ароматом поппи в своих руках. Рядом с ними сидели дети, укутанные в пледы, и пили какао. Соседи с детьми тоже наблюдали за зарождающимся рассветом. Дети попросили их разбудить, им тоже очень хотелось встретить солнышко. И теперь сидит сонная малышня, зевает, но хрохорится и делает вид, что они все тоже взрослые. Еще было темно, поэтому прохладно чего по коже мелкой стайкой пробегали мурашки. Где-то вдалеке иногда слышны звонкие голоса птиц. Медленно, очень медленно небо вдалеке начинало светлеть. Сначала незаметно, но потом уже отчетливо стала видна разница. Та светлая сторона окрасилась в темный нежно-розовый цвет. Дикое сочетание, не правда ли? Легкий ветерок и касался волос. Все ждали, когда светило выйдет из своего небесного укрытия. Как-то незаметно небо стало еще светлее. Как-то резко посветлело. Да, теперь солнышко просыпалось быстрее. Далеке виднелась лишь серебристая дымка, словно туман, а солнышко все нет и нет. Когда оно выйдет, известно лишь одному великому дракону. Птицы уже окончательно стряхнули с себя сон и усталость. Они начали разрабатывать вовсю свои голоса, и было интересно за этим наблюдать, чуть прикрыв глаза. Открыв глаза, Алиса заметила, что все небо покрылось серебристой предрассветной дымкой. Красивый мерцающий туман заполнил каждый его уголок. И вдруг робкий лучик света расколол хмурое небо, а еще через пару минут яркие розовые разводы появились на нем, как будто ребенок красками мазнул. За всполохами можно было отчетливо различить, как цвет поменялся серого на нежно-голубой. Все, как завороженные, наблюдали за этой игрой, позабыв про холод. Анфиса не в первый раз убеждалась, что от матушки природы, в каком мире бы она ни была, Люди-драконы вдохновляются чувством прекрасного. Постепенно краски посветлели. А ведь сколько было красок на небосводе, персиковый, голубой, серый, белый, всех не перечислить. И вот первые лучи восходящего солнца ленивыми змейками расползлись по небу и медленно коснулись лиц всех тех, кто встречал солнышко. Было приятно. «Смотрите, смотрите, солнце восходит!» Воскликнул радостно Келвин, указывая пальчиком на появившийся солнечный диск. Довольные драконы стали собираться и постепенно расходиться. Все были сонными, но очень довольными. Праздник удался. И кто б мог подумать и даже хоть на секундочку предположить, что в это мгновение произойдет беда. Все были расслабленными, немного вялыми и сонными. Мечтали коснуться головой подушки и провалиться в сон. Дети уже забрались в транспорт. Вилар вместе с другими мужчинами сворачивали шатер. Анфиса помогала Коре собирать ее и свою посуду. И в это мгновение раздался чей-то вскрик, наполненный ужасом. «Убили!» Анфиса резко обернулась и нашла глазами Вилара. Ее сердце пропустило удар, потом второй. Дыхание перехватило. Из рук выпала вся посуда, и она со всех ног бросилась к своему любимому. «Вилар!» – закричала Анфиса с надрывом. «Папа!» – раздались детские голоса, наполненные страхом за отца. Его грудь пронзила стрела. Но он не почувствовал боли и страха. Ноги онемели, и он стал падать вниз, сильно ударяясь спиной. Все замерло для Вилара, и вся жизнь вспомнилась ему. Анфиса не видела, как остальные драконы в панике начали прятать своих детей в транспорт. Курт отдал распоряжение драконам бежать туда, откуда была выпущена стрела, рукой указав направление. Женщины причитали, кричали, выли. Дети плакали и рыдали. «Вилар, «Родной, прошу тебя, держись!» — схлипывая произнесла Анфиса, опустившись перед ним на колени. Он был еще в сознании, но глаза смотрели куда-то мимо нее. «Папочка, бабочка!», бабочка» — плакали дети, пальчиками дотрагиваясь до отца. Мира теребила его за руку. «Папа, вставай!» «Вэл, миленький, только не умирай!» — шептала Анфиса. Она хоть и была с медицинским образованием, но сейчас понимала, что в этой ситуации нужна помощь высококвалифицированного хирурга и кардиолога. «Его нужно отвезти к докторам. Помогите мне его устроить в транспорте!» Сквозь слезы крикнула она мужчинам. «Мы его не довезем», — резко сказал Курт и, встряхнув Анфису за плечи, жестко произнес. «Он должен обернуться в зверя Анфиса. Вызови его дракона. Ты его пара. Когда он обернется, то раны уже не будет». «Как? Как это сделать? Как вызвать зверя? Скорее говори!» — крикнула она. «Позови его», — только и сказал он. Ты его пара, ты его почувствуешь. С камнями было бы проще, но это слишком долго. Черт, черт, черт, из-за проклятия мы не можем пока чувствовать друг друга. Молниеносно пролетела в ее голове мысль. Но тут же она дала себе мысленную аплюху. Соберись, тряпкой и спаси своего любимого. Посмотри в его глаза, Анфиса. Произнесла мягко подошедшая женщина. Поле, кажется, ее звали. Посмотри и позови его дракона, именно дракона Анфиса. Ты почувствуешь отклик, он будет как толчок. Ухватись за него, как ниточку, и потяни. Поторопись, мы не хотим потерять Вилара. Анфиса вытерла руками набежавшие слезы и, нагнувшись над лицом любимого, вглядывалась в его глаза. Он вдруг осмысленно посмотрел на нее и тихо сказал. «Анфиса, прости». Она своими губами прикоснулась к его дрожащим губам в невесомом поцелуе. Потом снова посмотрела в его глаза и произнесла. «Мой любимый дракон, не уходи от меня, не бросай нас. Выходи наружу, излечи свое человеческое тело, умоляю тебя, давай же». Она говорила порывисто. Слезы постоянно катились крупными бусинками по щекам и падали на тело Вилара. Но вдруг его глаза изменились. Зрачок стал узким, черты лица заострились. «Покажи мне себя, любимый». Она почувствовала то, о чем говорила Поля, толчок словно кто-то легонько толкнул ее в грудь. Анфиса прижала руку к груди. «Великий дракон, не дай ему умереть!» Или слышно прошептали ее губы. Она неотрывно смотрела в эти изменившиеся глаза и словно тянула на себя ту энергию, сплетенную словно в нить. Тело Велара мелко задрожало, он громко застонал, словно испытал неимоверную боль, а потом резко выгнулся. На его пальцах выдвинулись длинные когти. «Всем отойти!» — крикнул вдруг Курт. «Анфиса отойдет, велорон сейчас начнет оборачиваться. Дети, идите к Коре, быстрее!» Анфиса отползла, наблюдая за переменами любимого. Никакой грации красоты в обращении не было. Это было страшно, это было больно. Она беззвучно плакала, но понимала, что ничем не может помочь ему. «Драконьи камни облегчают нашу трансформацию, увеличивая ее по времени и делают процесс безболезненным. Но бывают ситуации, когда приходится делать оборот без них», — пояснил Курт сочувствием, глядя на друга. Дети прижались к Анфисе. Она взяла на руки Даниэля и передала Коре. Прошу, увиди детей, мне нужно это все видеть. Анфиса! запричитали дети. Мы хотим быть папой. Мои милые, мне будь спокойнее, если вы не станете смотреть. Я вас очень прошу. А с папой все будет хорошо. Дети не хотели уходить, но Коре ласково уговорила подождать в транспорте. Тем временем тело Велара. Покрылось синей чешуей с металлическим блеском. Тело становилось больше и стремительно менялось. Уже не человек, а настоящий зверь перевернулся на четыре лапы, все еще не поднимаясь, так как изменения не закончились. Стрела выпала из груди, упругое сильное тело дракона вытеснило ее. Голова удлинилась и заострилась. Из спины стремительно с хлопком, словно выпустили паруса, вылетели огромные кожистые крылья. Тело продолжало увеличиваться и видоизменяться. Появился длинный гибкий хвост, лапы стали мощнее, а все тело покрылось острыми наростами. Зверь тяжело дышал, приоткрыв зубастую пасть. Его грудная клетка ходила ходуном. И вот спустя несколько минут перед Анфисой предстал огромный зверь-дракон. Мамочки! произнесла Анфиса, приложив ладошку к губам. Одно дело видеть драконов на картинках и совсем другое увидеть в реальности и своими глазами. Дракон нависал громадиной. Высотой он был метров пять. И это он стоял на четырех лапах. Его поджаром, как у как когтистым, как у ящерицы, покрытым змеиной чешуёй теле, было столько силы и мощи, что не передать словами. До люского хребта шел гребень из острых зубьев, по форме напоминавших шипы розы. На загривке они достигали полметра высоты, но постепенно уменьшались, и на кончике хвоста были не длиннее лезвия перочинного ножа. Шипы были белые, с голубым свечением на кончиках. Шкура дракона имела синий стальной оттенок, но серебристо отливом. И во узких глазах бушевало яростное пламя. Дракон запрокинул голову и издал страшный рев, который разнесся на многие километры в округе. «Злится!» — усмехнулся Курт. «О, смотри, Анфиса! Наши парни поймали стрелка!» «Это же сыновья Матильды фон Зарке! — кто-то воскликнул из толпы. Вилар осмотрелся. Праздничная поляна казалась его высоты муравейником. Он видел, как его сородичи ведут тех, кто предпринял попытку его убить. Мужчины и женщины хаотично рассыпались по поляне, и дракон испугался, было, что не найдет в водовороте цветных пятен ту одну свою единственную. Но потом он увидел ее совершенно неподвижную Анфису, которая похоже была парализована страхом. Он медленно, осторожно, шаг за шагом приблизился к своей паре. Ноздри его трепетали, он вдыхал ее аромат. Неповторимый и нежнейший аромат любимой женщины. Он опустился перед ней и положил шипастую морду на могучие лапы, неотрывно глядя в любимое лицо. Анфиса под насмешливыми взглядами других драконов дрожащей рукой прикоснулась к синей морде дракона. Он был теплым, а шкура гладкая и приятный на ощупь. Она дотронулась до острых наростов и, совсем осмелев, прильнула к его телу. Дракон громко заурчал. Анфиса тоже расплакалась и прижалась теснее. «Как же ты меня напугал!» Ее громкий всхлип. «А потом тебе было так больно!» Снова всхлип. Дракон вздохнул, вызвав легкий ветерок, который растрепал ее волосы, и, высунув длинный розовый язык, облизал любимую. Как ни странно, его язык не был раздвоенным, как у змеи. Он был обычным, правда, очень длинным, но розовым и шероховатым. Анфиса рассмеялась сквозь слезы, и чмокнула морду своего дракона. Раздались детские крики. «Папа, папа, папочка!» Это кори привела детей. Их личики были влажные от слез, но они уже не плакали. «Ого, папа, ты такой большой!» воскликнула Мира, замерев перед драконом. У детей страха не было. У всех драконов на подсознательном уровне страх перед своими родителями в апостасе дракона отсутствует. «Ты такой за синий, как была Анфиса!» Расмеялся Гардар. Все дети облепили папу дракона, ухватившись за его наросты, даже умудрились забраться ему на хвост. Вилар лежал и жмурился. Анфиса смотрела на него и гладила синюю морду. «Ты такой красивый, был Большой такой». Дракон издал какой-то ракочащий звук. В зверенной они говорить не могут, но могут мысленно общаться со своей семьей и парой. Но опять же из-за проклятия Вилару и Анфисе временно это было недоступно. Пока семья облегченно вздыхала и обнималась папой-драконом, Курт и другие мужчины связали глисы и слюга. Загрузили их в транспорт. Братья брыкались, извивались, сыпали проклятиями, обещали всем всевозможные кары, но их никто не слушал. Кто-то из соседей выяснил, что братья своих отпрысков отправили женам в столицу. «Не простит вас великий дракон за эту выходку», — сказал им Курт. «И наказание вам назначат серьезное, Зря вы пошли на такую подлость» пожелали убить дракона. В ответ раздалось лишь ругательство. Винс фон Краб вместе с тремя другими драконами вызвались отвести негодяев в город и передать их последствия. Они нашли арбалет, с которого братья стреляли, подняли стрелу из земли и поехали. Илар провожал взглядом удалявшийся транспорт и с трудом подавил желание вскочить и разорвать зубами проклятых трусов, раздавить им голову лапой, а куски тел бросить на съедение диким зверям в лесу. Подавив дикую ярость, Он сосредоточился на той нежности и ласке, которой окружала его семья. Вилар кружил над своими землями нежесть в восходящих потоках теплого воздуха. Был он похож на геральдическое чудовище, сошедшее из гравюры. Силуэт его на фоне розового неба был грозным и грациозным одновременно. Анфиса с детьми наблюдал за ним с восхищением. Красивый и мощный зверь, опасный хищник и надежный спутник. Шел третий день, как Вилар находился в облике дракона. Курт сказал, что на третий день он вернется в человеческий облик и проспит после этого почти сутки, так как телу человека необходимо будет восстановиться и возобновить привычную работу. Вот так. Нет никаких моментальных перевоплощений, как порой пишут в сказках. Здесь все довольно сложно происходит. «А мы такими же будем, да?» спросил завороженный гардар. «Да, вы будете такими же большими и красивыми драконами» с улыбкой ответила Анфиса. «Папа говорил, что у нас могут быть другие цвета», сказала задумчиво Гелия. «А я хочу быть синей, как папа», сказала Мира, подпрыгивая и махая папе ручками. «Я думаю, что какой бы цвет у вас ни был, вы будете самыми очаровательными драконами», сказала детям Анфиса. «Если бы ты не появилась, то мы бы никогда не стали бы драконами», сказал Келвин и обнял ее. «А так скоро станем». «Да, да», — подхватили остальные. «Мы хотим, чтобы проклятие скорее ушло». Анфиса улыбнулась им. «Я думаю, что это произойдет довольно скоро», — ответила она. «Тего лишь надо забеременеть, выносить ребенка и родить его, и тогда проклятию придет конец». А тем временем могучий дракон спланировал вниз. Вилар хотел улыбнуться, но зубастая пасть не была для этого приспособлена поэтому получился оскал. Это он дарил улыбку своей семье, что ожидало его на поляне. Элар чувствовал приближение изменения тела. Громко хлопая крыльями, снижая скорость, коснулся когтистыми лапами податливой земли. Дракон издал ракочащий звук, словно что-то сказал, и, опустившись на землю, прикрыл глаза. Оборот человека начался. И он был таким же болезненным, как и предыдущий, сопровождающийся звуком ломающихся костей и громких стонов то зверя, то уже человека. Если бы Вилар превращался в дракона, используя свои синие камни, то и оборот обратно в человека был бы безболезненным. Когда на земле в позе ребенка уже лежал не огромный дракон, а обычный мужчина, Анфиса вместе с детьми тут же бросилась к нему. Он все еще тихо стонал, а тело покрывали бисеринки пота. «Папочка, когда я вырасту и начну пригласятся в дракона, я никому не позволю обязать тебя». Анфису и моих блацев сёслами! воскликнул Гардар. Вилар открыл глаза и слабо улыбнулся своему сыну. Анфиса накинула на него покрывало, так как Вилар был обнаженным и его все еще потряхивало. Вот я снова с вами, прошептал он невнятно, глотая гласное, чего получилось следующее: вот, ну, см... тише, тише, потом поговоришь, сказала ему Анфиса. Анфиса вместе с детьми помогла ему подняться, и они поволокли Вилара к транспорту, чтобы увезти домой. Руки Вилара, особенно правая, болели и ныли от плеч до самых кончиков пальцев. Губы растрескались, глаза воспалились, едва выглядывали из припухших век. Горло потеряло способность издавать члены раздельные звуки, и потому говорить ему приходилось шепотом. Анфиса села за управление. Путь лежал через дом Курта и Кори. Подъезжая, Анфиса увидела, как кори доила корова. Чуть дальше дрались собаки, ковыляла по обочине утка, волоча за собой целую вереницу утят. Обычный фермерский день. К транспорту подошел улыбающийся Курт и заглянул внутрь салона, где облепленный детьми лежал Вилар. Курт жевал соломинку и, ухмыльнувшись, спросил. «Как ты, дружище?» Вилар опять что-то нечленораздельное промычал. Курт потрепал друга по плечу и сказал Ничего, сегодня выспишься, а завтра снова будешь самим собой. И, кстати, хочу заметить, если бы Анфиса не была бы твоей парой, то позвать твоего дракона она бы не смогла. «А мы давно узнали, что Анфиса папина пара», — сказала Мирра. Дети закивали, подтверждая ее слова. Даже Даниэль. Вилар улыбнулся. «Спасибо, Курт», — сказала Анфиса. «Ты говорил, что сегодня должен получить новости о братьях Азарке?» Курт нахмурился и ответил. Получил уже о новости. Братьев настигла кара, пока они ожидали приговора. Они лишили старой сущности, а это очень страшно, Анфиса, когда ты уже познал своего зверя, он вдруг исчезает, то человеческая форма сходит с ума. Их определяют в клинику для таких же, как они. Можно сказать, что их жизнь кончена. Так им и надо, грозно воскликнула Гелия. Они хотели нашего папу убить, пробормотала Мира. Это их наказание, серьезно сказал Келвин. «Великий дракон все видит. Он не мог спустить с рук негодяям такой проступок», сказала подошедшая Кори. «Раз он наслал на них такую кару, значит, великий дракон увидел, что они не исправятся в будущем, и поэтому лишил их зверя». «Главное, что Вилар жив и здоров», сказала Анфиса, оборачиваясь назад и тепло улыбаясь мужчине. Кори протянула Анфисе корзину, наполненную свежим молоком, хлебом и даже свежесваренным вареньем из хадша. Спасибо, поблагодарила она ее. Не за что! Махнула рукой Кори. Лучше приходите в гости, ягненок уже вовсю бегает. Придем, кивнула ей Анфиса. Илар и Курт молчаливо переглядывались, словно передавали друг другу какие-то сигналы. А Матильда знает о случившемся? Вдруг спросила Анфиса. Кори кивнула. Знает. И самое ужасное, знаешь что? Что? «Дословно передаю ее фразу. Не могли эти болваны другой действенный план придумать? Например, поджечь ночью дом со спящими Аро? Раз они такие бестолочи, то и заслужили свое. С негодованием процитировал Курт, будто ему противно было произносить эти слова. «Какой кошмар!» – прошептала шокирована Анфиса. «Не то слово!» – кивнула Кори. Это она сказала своей соседке-подруге, что связывалась с ней по голографу. Она даже слезинки не проронила за своих детей. Сплеснула руками Кори. Теперь, когда Матильда сюда вернется и придется сменить место жительства, так как ей никто рад не будет. Попрощавшись, Анфиса направилась со всей семьей домой.